с резными колонками и выломанным замком на полках что-то непонятное чертежи какие-то и из книг теория и практика парашютной подготовки уголовный кодекс о, -о, -о сборник сельвинского вита достала книжку мы ему взыскательному читателю расцславу михаиловичо орлову 1930 год Вита прикинула, сколько лет было тогда взыскательному читателю, лет 12-13. Поставила книжку на место, рядом со справочником "Машина строителя". Вита подошла к буфету, открыла. Внутри было плохо: тарелки не вымыты, а обтёрты по всей видимости хлебом, коробочка с поливитаминами. Молодеец, старый хрен. Вита с поличным. Владислав Михайлович поставил на стол скворчащую сковородку. Прошум. Он взглянул на Виту. У вас скулы в форме знака вопроса. Вспомнил тонометр. Он достал ручку. Ручка не писала. Он дряхнул её над полом, капельки сорвались с пера на старинный, давно немытый паркет. Простота нравов, заметила Вита. Угу. пробугнил Расцлав Михайлович, вписывая нужное слово. Руки, кстати, не хотите помыть? Лень, улыбнулась Вита. Моешь, моешь весь день. Ну сейчас я о кофе и всём. Магнитофон пока. Расцлав Михайлович донёсся из коридора к телефону. Вот, слушайте. Он нажал клавишу и вышел из комнаты. Запела Куджава. Эвита подождала, когда шаги за дверью уйдут, достала помаду и посмотрела в зеркало. Губы были ещё ничего, а вот румянца прямо, скажем, маловато. Она откнула помадой в одну щёку, в другую и стала растирать их ладонями. Ничего, ещё, девушка, подбодрила она себя. Старовата, конечно, да кто об этом знает? Сняла зелёный поясок, но без него платье получалось уж очень балохонистое. Пязала снова ничего. Коричневое с зелёным не так уж плохо. Над кроватью, в углу комнаты, висело что-то огромное чёрное. Кошмари кошма, бурка, догадалась Вита. Она присела на узкую жёсткую кровать, на тумбочке вместо настольной лампы зацепленный за гвоздь рефлектор. Лида таким греет нос от гайморита. "Я говорю, посуду надо мыть", сказала она, когда Расцслав Михайлович с кофейником в руках вошёл в комнату. "Тараканы пойдут". Он поставил кофейник на журнал и выключил магнитофон. Вы знаете, Виталий Леонидновна, нет тараканов. У всех есть, даже у Додика, а у меня не живут. Может, грязи боятся? Живые всё-таки существа. А это что у вас такое? Вита кочнуло подвешенный над столом белый вялый абажур с большим количеством ненатянутых верёвочек. талисман, а по происхождению вытяжной парашутик. С помощью вытяжного парашюта вводится в действие главный купол, при отсутствии вытяжного парашюта главный купол вводится в действие без его помощи. Короче, бред сивой кобылы, вреда больше, чем пользы, только на талисманы годится. Расцслав Михайлович достал из буфета тарелку, поставил перед ней. Ну уж нет, Вита отодвинула тарелку и притянула к себе сковородку. Расславов Михайлович достал из буфета вино. Я не буду, замотала головой Вита. Я от него помру. Вот кирюмку я бы выпила. Водки нет, могу сходить. Да бог с ней, отец. Откуда у вас бурка? В этой бурке своя история, Виталий Леонидновна, поживав, сказал Расславов Михайлович. Я шёл пальто купить. Захожу в комиссионку. Висит несчастная, никому не нужна. Купил, принёс домой. Мать чуть не в слёзы: "У тебя же говорит, пальто зимнего нет". Действительно нет. А это висит, пыль аккумулирует. Я погляжу на неё иной раз, да как ударюсь плакать, а потом вспомню, что пальто зимнего нет, смех берёт. И главное, в шкаф не лезет подлое 4 м в подоле.